Пролог Весь мир сошел с ума, чума повсюду, и в ней повсюду буйные пиры. Адольф Галант По залитой кровью траве смертного поля шли семеро, четверо мужчин и три женщины. Все были измучены, мужчины вдобавок изранены. Они не знали, кто бился здесь, в этой реальности, чьи рати сошлись на поле брани и кто победил. Они оказались здесь случайно. По-моему, это Белосток. Нарушил тягостное молчание один, высокий и светловолосый, со странными белыми глазами без зрачков. Они казались заполненными чистым белым пламенем. Грудь у мужчины была разворочена, и непонятно было, как он ухитряется идти с такими ранами, как ни в чем не бывало. Белоста. Эхом откликнулся низкорослый с муглой кожей крепыш. Ты прав, брат, это она. Я узнал. Мир демонов. Низким грудным голосом произнесла молодая женщина, крепкая, каринастая, широко бедрая. Я обывала тут и даже кое-что позаимствовала. А чья эта идея отправиться сюда? Вновь задал вопрос белоглазый. Похоже, мы все подумали в тот миг об одном и том же. Усмехнувшись, ответил смуглый. И стали почти что людьми. Брезгливо проворчала женщина. Вторая спутница, тонкая, словно растущий побег с копной непокорных соломенного цвета волос, по-прежнему хранила молчание. «Это ничего, Ятана!» – с муглолицей положил руку на плечо говорившей. «Могло быть гораздо хуже!» «Да и никакими людьми мы не стали!» – вступил в разговор еще один, высокий черноволосый, с быстрыми, порывистыми точно ветер движениями. «Разве ты не чувствуешь, сестра?» «Да, Ямбран, людьми мы не стали!» – подхватил огненоглазый. И это внушает надежду. — Красиво говоришь, брат Ямерт, — отозвался Ямбран. — Тогда, помнится, ты не счел нужным обратить внимание кое на что. И вот мы все здесь, и говорим словами, и принуждены идти, а не лететь, и для нас закрыт астрал. Вместо ответа Ямерт остановился и пристально взглянул на недальний холл, лысый и каменистый. Склоны тотчас же охватило бушующее пламя. И еще миг, и оно опало, повинуясь слабому движению брови хозяина. Не думай, будь то меня убедят твои фокусы, братец. Тихо произнесла светловолосая спутница, на вид казавшаяся самой юной. Хватит огня и крови. Я не участвовала в той войне и хочу вернуться. Все остальные замерли, изумленно уставившись на говорившую. Ты с ума сошла, Ялини? медленно проговорила Ятана. Вернуться? Куда и кем? И главное, под чью власть? Этих выскочек узурпаторов? Мне плевать на них, — резко бросила я линия. Пока вы стенали и охали, я попросила кое-кого. И моя просьба была исполнена. Мне назначили испытание. Я ухожу. Я Тана и вы, братья, прощайте. И если окажетесь по-настоящему мудры, вы не станете мстить. — Что она такое несет? — взорвался Ямбрэн. Прощайте, повторила Ялина, шагнула вперед, молитвенно вскинула руки и растаяла в воздухе. А на месте, где она только что стояла, прямо из разверзшейся бездонной пустоты насмешливо взглянули на шеломленную шестерку два очень странных зеленоватых призрачных глаза, а четырех зрачках каждый. Часть шестая. Мойей жене Ольге. Глава первая. Стылая зимняя ночь. Хрустальные огоньки звезд кажутся нацеленными в тебя злыми, несущими смерть оголовками стрел. Вдохнуть невозможно, мороз обжигает горло. Низко-низко над замерзшей, точно от страха землей им чатся подгоняемые незримыми бичами бешеных ветров обезумевшие дикие тучи. Из распяленных косматых тел опускаются вниз темные воронки хоботы смерчей, будто облака жадно сосут из земли. Остатки с таким трудом сбереженного тепла. Стыдная зимняя ночь, нет спасения ни в лесу, ни в поле, и даже огонь не защитит. Напротив, предаст, подманив к твоему ночлегу неотпротивимую смерть. Все живое, еще оставшееся в этих краях, уже давно забилось в логовища. Неважно, берлога ли это под корнями вывороченной сосны или обнесенный чистоколом хутор. Кто не успел, того кутру не станет. Таков закон, такова плата. С нею все согласны. А которые не согласны были, попытались, когда-то говорят, драпать на юг. Да только все на костяных холмах изгинули. Собственно, с тех пор гряду и прозвали Костяной. Черепа до、да、ребра до сих пор ветер по увалам катает. Никто не ушел. Старуха смерть своего не упустит. Стены хором сотрясаются под напором ветра. Сотрясаются, несмотря на два слоя бревен и торфяную подушку между ними. По углам уже разлеглась изморозь, хотя в обеих печах и предверном очаге вовсю исходит синим огнем гномик-горюч-камень, за немалую цену и с великим риском доставленный летним водным путем с гор Ар-Ан-Ашпаранга. Дальние горницы и светлицы давно покинуты. Вся большая семья от мала до велика здесь, возле громадных печей. За перегородкой скотина, ей тепло нужно не меньше. А кали пойдет корова или, скажем, дойная лошадь, а считай половина ребятишек до весны не дотянет. В просторной избе тихо, только не громко позвякивают в лад струны на старом гарике в руках старика Фиорго. Один он умеет отогнать, пусть не надолго, гнетущую тоску этих ночных часов, когда снаружи во всю ярица буря, а это значит, что орда вновь вышла на большой охоту. Фиорк начинает песню. Она тягучая и протяжная эта песня. Голос старика дребезжит и срывается, однако его все слушают за то и в дыхании. Он один умеет оживить гарик. А люди крепко помнят былое пророчество, что за немалые деньги изрек проходивший мимо странствующий эльфгадатель. Да коли звучит гарик, да то ли стоять стенам аргниста. Аргнист это хозяин хутора, сам он не здешний, был когда-то сотником королевского войска, служил на юге, в самом зеленом Галине, где болтают море даже в лютовьютни не замерзает, а сюда попал, когда двинул его величество полки на Орду, думая покончить дело одним махом, да только и сам тут остался и войско его почти все здесь полегло. Аргнист уцелел чудом, а назад пробиться уже путей не было. Однако мужик оказался не из хилых, сумел к людям выйти, а потом и хозяйство им завестись. Ну а за защитником дело не стало. Дверь скрипнула, створка медленно отворилась и из холодных выстуженных синей ворвался клуб пара. Через порог медленно перебиралась мохнатая шестиногая туша размером с пару самых здоровенных быков. Туши поспешно вступили дорогу. Защитник обессиленно вытянулся возле самого огня, протянув изъяпшие щупальцы и лапы к огню. Клешни прятались в меховых сумках по бокам и оттого не сильно страдали от холода. Большие леловые глаза слезились, шерсть на черном носу превратилась в чистокол жестких сосульек. Он опрокинулся на спину, задрав вверх все шесть лап. Ибабы по легкому знаку Аргнеста тотчас потащили ушаты с горячей водой и чистые тряпки. Ежели защитник себе лапы поморозит или там собьет, хутору считай уже не жить. Трое детишек лет десяти и одиннадцати, все худые в ранних рубцах и шрамах на лицах, бросились вычесывать густую длинную белую шерсть. Тоже дело серьезное. В шее там или блог снежных этого защитник не переносит. Сон теряет, покой, аппетит, а это значит не выдержит первой же схватки, ежели, к примеру, с откормленным хабатиары столкнется. «Эй-эй, там ручек-то не жалеть!» – прикрикнул на ребятишек Аргнист. Но больше не по необходимости, а так, для порядка. Парнишки и без того старались вовсю. Девочка, как могла, пыталась не отставать, то и дело сдувая лезущую в глаза непослушную золотистую прядь. Отменная выйдет хозяйка, и продать ее уже по весне, коли доживет, можно будет дорого. Арталек, средний сын хозяина, поднялся, подтащил к придворному очагу лопату угля. Арталек он громадный, точно медведь Варкис, и такой же волосатый, и да баб жадный. Своя жена, сатотравница, с пузом ходит, так он теперь, что не вечер, кого-то в синях наяривает. Холод дикий, зубы лязгают, а ему ничего. Задирай, баба, юбки, да нагибайся, и все тут. И нагибаются, а что поделаешь, сын хозяина все-таки». А что с лопатой сам подошел, то дело понятное. Уголь он в зимнюю пору дороже, бывает и хлеба, и пушнины. Наймиту подбрасывать не поручишь, того и гляди, сопрет кусок прямо из огня. В клетушке своей потом печку гонять, девку мять, богов ложных тешить. Тихо в покое, лишь струны Гаррика тренькают. Играет фиорг недурно, да только что же опять все без слов. Саата, что сидела подле самой печи с еще тремя непраздными, как и она сама, молодухами, вздрогнула. Тонкими ладонями с длинными пальцами, какими бы золотом вышивать, а не вилами орудовать, тонкими ладонями прикрыла лицо, тяжело задышала. Обмерли все. Саата, говорят, не просто травница, а едва ли не самая настоящая ведьма, и потому силой своей бесовской орду за всегда чувит. Ну, сейчас решится все. К нам, не к нам? Фрафб Золотарь с женой своей тоже глаза закрыли, вроде как молятся. «Понятное дело, третий хутор за два месяца сменили. Неужто и теперь?» И защитник, надежда всеобщая, тоже встрепенулся. У него доля совсем тяжкая. «Замерз, не замерз, но коли уж подвалила орда, поднимайся и выходи. Работу твою за тебя никто не сделает». Жуткая тишина в горнице. Слышно, как мыши скребутся, хотя нет, и они примолкли, если что, и им не уцелеть. Значит, верно, смерть совсем рядом. Ну, сейчас. Защитник вдруг весь обмяк, как-то щупальца вновь к огню протянул, и все разом выдохнули. Да неужто, неужто подвезло наконец-то? И верно, пронесло, защитили боги истины, Хейдин с Ракотом, милостивцем, отвели беду. Сата вздохнула, на лавке откинулась. Мимо орда прошла. Ух, зашевелились, так как зашебуршились. Кое кто засмеялся, а вот молодой капра отклеился за пазуху полез на радостях. Того и гляди завалит сейчас прямо при всех. А что? Это он может? Да и понятно, когда орда в сторону от твоего хуто расворачивает, еще не такое выкинешь. А делать сейчас больше нечего. Нет, руки-то почти у всех заняты. Тот древки стругает, кто о головки насаживает, кто мечи стопорами острит, кто веревочку вьет. Бабы те прядут и ревяжут, грудничкам са от отвара сонного сварила, а детишек постарше тоже к делу представляют. Но работы настоящие, мужской. Нет, пока буря не кончится и дом выстужать не перестанет. А вот в такие вечера и строгают детишек все, кому не лень, просто от скуки, да чтобы страх заглушить. Но ежели не к нам, то к Нивину. Арде здесь иной дороги нет. В такую ночь, если уже ее властелин черный безымянец проклятущий из лежбищ повыгонял, то теплой крови не напившийся орда спать не уйдет. У нее тоже ведь просто: человека не изловил, значит ослаб. Вечером или утром тебя свои же сожрут. Апорт. Голос у Аргниста зычный, сильный, привык сотни своей командовать, так с тех пор никак отучиться не может. Уж сколько раз из-за голоса своего громко в беду попадал. Не перечесть. Открывай заслонки. Перед них хлеб с конюшни обогреть как обычно. Эй, пузачёсы, хватит баб щупать. Кушаки подвязывай, да мечи надевай. На всякий случай. Кто его знает, как оно у Нивина еще повернется. Таков он, аргнест сотник, неуемный, хотя уже на шестой десяток перевалил. Мужиков поднимает, хотя никто еще караулы не кричит. С Ордой драться, на то защитники есть. Хотя бывает и они не справляются. Тогда уже мужикам хуторским за мечи до секиры с копьями браться приходится. Ну а коли дела совсем плохи, за подмогой к соседям посылают. Правда, если уж ты ее подмогу эту вызвал, то готов будь, что сосед плату потребует. Леса ему подвези, частокол обновить или девку пригожую замуж за парня своего выдать. Впрочем, если он сосед твой в свой черед о помощи попросит. Ты с него то же самое сможешь стребовать. Недовольны мужики, но хозяину никто не перечит. Невелик труд воинскую справу надеть, а потом снять. Ладно, ничего, пускай. Зато справедлив хозяин и долю урожая не зажимает, звонкой деньгой отдает. Не то, что Нивенского лыга. Тот, говорят, своим было дело бревнами долю предлагал. Берите, дескать, да продавайте. Моя какая забота. Чем долю платить, ни в каком своде не сказано. Но сейчас, коли сосед в беде, каким бы он ни был, надо выручать, потому как один на один с ордой останешься, никакие защитники не помогут. Вот и надевают мужики воинскую справу, натягивают теплые, шерстью местных овец стеганные подкольчужницы, поверх железные колчутые рубахи, в большинстве своем гномомикованые. Аргнест хозяин не бедный и на оружие для своих денег не жалеет. Потому как на золотой поскупишься, потом жизнями расплатишься. Вот как Нивинг, к примеру, доспех у подгорных мастеров одному себе заказал, остальные кто чем довольствуется. Ну и гибнут, конечно же, гибнут, гибнут, гибнут. И эх, да что же это за жизнь у нас такая распроклятая? Да откуда ж на наши головы орда эта такая растакая? Бают ведь старики, было время, когда про эту самую орду никто и слыхом не слыхивал. Прогремело по горнице оружие и вновь тишина. Дети молчат, только глазенки испуганные поблескивают. Чей батенька к утру без дыханья в снег ляжет? Бабы многие губы кусают, глаза уже видно слезами набухли. Двинутся мужики за порог, такой вой поднимется. Хорошо еще диера хозяйка аргнеста, значит супруга законной им пример не подает. Известное дело же на сотника выть на людях по мужу на брань уходящему никак не должна. Вот и сейчас подошла каргинисту высокая, прямая, чинно поцеловала в уста, поклон отбила и отошла. Дело немерено, некогда прощание тянуть, душ урвать, горе слезами заливать. И снова тишина. Только ветер снаружи воет нуровно кошка, которой на хвост наступили. Ожидание пытка лютая, скорей бы уже. Сколько в горнице глаз, все на защитника смотрят. Он спокоен, ему-то что, не его хутор атакуют, значит, можно у печи греться. Аргнец своего меньшего армиала наверх погнал на дозорную вышку, значит. Хутор Нивена хоть и за лесом, а вышку соседскую все равно видно, но если день на дворе, конечно. А на случай ночной атаки тоже все потребное имеется. Рогожами тщательно укрытый горючий порошок, тоже от гномов. Его и на подступающую орду хорошо сипать и сигналы соседу подать. Горит так ярко, что видно сквозь любую хмарь. Факелом только врагожут к ней, и на всех окрестных хуторах тот час узнают, что дело плохо и нужно слать подмогу. Армил выскочил на узкую раскачивавшуюся под напором ветра дозорную площадку, закрылся рукавом, хоть и узкая шельф простеганном капюшоне, а лицо ледяные порывы режут точно ножом. Руками в толстых медвежьего меха варежках вцепился в поперечную жердину перил. Того и гляди, вниз дует. Щурясь, парень огляделся. Тьма, тучи, снежные звери в воздухе расплясались, разгулялись в диком танце, так что низги не видно. Ближнего леса край, и тот утонул во мраке. В ушах только свист ветра. Морозные струйки медленно, но верно пробивали себе дорогу к телу, обходя все преграды, точно искусное войско. Сколько ни надевай на себя шерстяных рубах до、да、меховых курток, холод все равно тебя достанет. Долго на вышке не простояшь, отец это знает, и значит смена вот-вот появится. И тут в самой середине метущихся снежных облаков внезапно вспыхнула ярко-алая звездочка. Армиял обмер, красный сигнал, сигнал общего сбора. Такого он на своей памяти еще ни разу не видел. Белые часто, и самому дважды такие подавать случалось. Это чтобы на помощь соседей ближних позвать. Желтые? Трижды. Тогда два-три хутора поднимаются. Ну а уж красный огонь вас сжечь, это значит, дело до края дошло. Спешите все, кто увидит, или мы погибли. Парень кубарем покатился вниз по обледенелым ступеням. Вихрем промчался по пустым горницам и себя, почти не помня, ввалился в общую. Отец! Слова на губах стынут. Отец! Красный огонь у Нивена!» Все так и обмерли. Красный огонь – это значит быть битве для всех насмерть. Тут уже не до счета жизней. Аргнис скатил, лицо жесткое, за окладистую бороду себя дернул и взмахнул рукой. Молча. Для чего словата? И так все ясно. Умирать идем, братья. Бабы взывли дружно, ну ровно сговорившись. Даже диера и тав вздрогнула и губу прикусила. Ох, затевать позаре похороны. Оружием звенья двинулись. Конюшню к тому времени уже поднагрело. Мизря Аргнест велел заслонки открыть. Тепло от дверей отрывая, к боевым коням гнать. Сквозь такую бурю только на коне и проберешься, вернее на нашем коне. Он, конечно, на всем привычную лошадь очень похож, только раза в полтора крупнее. Весь мехом покрыт, так что стуже почитая не боится. Но чуть нее всего ноги, могут и копытами обернуться и мягкими широкими пластовнями лапами. что по любому с снегу пройдут. Конь этот может сугробы и грудью таранить и поверх пробираться. И в бою ему цены нет. Все бока и грудь в роговой броне, словно у настоящего дракона, только шерстью порощшая. Стрелы отскакивают. Да и в арде твари чьи зубы или когти этот панцирь осилил раз два и обчёлся. Хвост гибкий с роговым клинком на конце одним движением кабана пополам расщекает. Рыцари из ордена Звезды, что рубеж свой на юге держат, за такого коня несчетные деньги предлагают. Да только не найдется никогда хуторянина, чтобы на золото их польстился, потому как те рыцари, они конечно с ордой воюют, на юг ее не пускают. Но губа и у них не дура, новые земли к рукам своим загребущим прибрать. Дрались с ними хуторяне не раз в прошлом, и до Орды, и при Орде уже, до тех пор, пока король великий Грейстарт не взял северных землевладельцев под свою руку. Воистину великий король был, и рыцарей приструнил, и оружием помогал, и даже колдунов придворных слал. Со скрипом отодвинулись тяжелые из дубовых бревен в полный обхват ворота. Сугробы намело такие, что на петлях створки не повернуть было бы и десятку богатырей. На всех хуторах ворота не открывались, а отодвигались в сторону, сложной системой канатов и блоков. Открылся черный провал. Снег крутится, мечется ровно неупокоенная душа отца убийцы. Ну, копья на руку, щиты за спину. Вперед, братья! Хрипя и рыча, словно голодные волки, кони рванулись вперед. Им все едино, снег ли, ветер или вообще светопроставление, особенно если хорошо кормлены и перед дорогой согреты. Теперь короткой, тонной дорогой к Хутарунивина. Конечно, за всегда лучше всем многолюдством наваливаться, но、ну, когда дело о стольких жизнях идет, не до высоких воинских искусств. Орду задержим и то ладно. Миновали поля, кони на лапах своих идут по сугробам, словно по земле твердой. Всадники все как один головы капюшонами накрыли. Им на дорогу смотреть нечего, кони сами путь отыщут. По берегу глаза до соседского хутора воин, там капюшоном от ветра не отгородишься. Пошли лесным пределом, тут ветер как будто чуть приутих, вековые деревья, сосны да ели, какая они есть, а все же защита. А тринь мысли темная воин, в бой надлежит веселым идти, как на свадьбу, тогда и враг перед тобой отступит, кали поймет, что костлявый ты не слишком страшишься. Но、ну、а ежели худшее случится, ранят тебя или сконя стащат, то помни, что в подшлемнике ягодоволчегон вшита, раскусишь ее и все, тихо, без боли, без страданий уйдешь. Быстро бегут откормленные сильные кони, знают, что впереди битва и от того над дают ходу сами, без пануканий. До соседского хутора полчаса хорошего коневого бега, а сейчас с поспешанием и того быстрее доберемся. Армия уже сам горячий, своего скакуна горячит еще больше, мало что вперед отца Аргнеста вырываясь. Смелый парень, себя не щадит, в бою об осторожности не думает. Уж Аргнест его и словесно вразумлял, и во жеми даже получил. Все без толку, рвется парень в самую гущу, строю не держит, спину открытой оставляет. Братья уже дважды спасали, а ему все не впрок. Вот и сейчас Арднист покосился неодобрительно, но сказать уже ничего не успел. Раздвигаются деревья в стороны, расступаются, и вот они, поля соседские. Вот он, Нивенахутер, и орда вокруг него. Они успели вовремя. На поле светло как днем, не жалеет Нивен горючего порошка хоть из куб, а знает, что сейчас время все запасы в дело пускать. Продорожишься – жизнью расплатишься. Первый частокол весь горит. Ров дохлыми тварями Орды заварен. Видно, где защитник проходил. Они венские все уже внутри. Со вторых стен отбиваются. И видно, дело их худо. Хабатьяры на крышу пытаются вскарабкаться. Жуки стенолом и нижние венцы срубов ломают. Многоглавцы ядовитым дымом плюются. Защитник-то где? Этих-то тварей он к хутору подпускать никак не должен был. Рогачи живой примет строят, чтобы значит шестилапых зубачей наверх запустить. Клювокрылы в воздухе вьются, выжидают, когда кто-то во дворе на открытом месте покажется. Вот они-то первыми и пожалуют. Аргни стрезко натянул поводья. В круг, лучники, готовься! Никак от старой своей речи не отучится. Все по привычке командует, ровно новообранцами на полице. Народ и без того знает, что делать. Заботливо сберегаемые охотничьи луки растянуты до самого уха. Стрелы боевые, оголовки гномами кованы. Давно замечено, что подгорную сталь Орда не любит куда больше человеческой. А вот клювокрылые расчухали наконец, что к чему. Развернулись, пасти пораспахивали. Клыки у них алым огнем горят, чтобы, значит, испужать верни. И вперед! Аргнест уронил руку. И тотчас же в вой ветра вплелись дружное злое пение десятков спущенных тетив. Северным охотникам никакой ветер прицела не собьет. Выстрелили хорошо, дружно стрелы ушли кучей, и добрых три четверти воткнулись в широкую грудь клювокрыльевого вожака. У него хоть тоже чешуя роговая на теле. Да только тонковата она, супротив стрел, тонковата. Ишь, крыльями забил, набок завалился. Все, сейчас в снег сядет, и верно, сел. Ну, теперь докончить. «Арталек!» Аргнист в стременах привстал, капюшон откинул, вперед смотрит. Знает, средний сын с клювокрылом сам справится, он и его десяток. А у Аргниста сейчас на уме другое, понять, куда этой орде ударить, да так, чтобы ее от вторых стен оттянуть, пока остальные отряды не подоспеют. «Скорее, скорее решай, сотник! Из бойницы хутора уже факелом тебе на шесте машу. Дескать, атакуй скорее, мочи нет держаться!» «Что ж, дело ясное, через снесенные ворота к тому месту, где рогачи свой примет возводят, там опасней всего, первее ворваться негде». Вновь Аргнист руку взбросил, молча, без слов, и дал коню по бокам. Арталек тем временем со своими подбитого клювокрыла окружили, и, не рискуя попусту, мечут в спину твари обоюдоострые секиры, каждая на кожаном ремне, чтобы выдернуть можно было, и в руку вернуть, к зверю не приближаясь. Клювокрыл тварь живучая и хитрая, но ежели в самом начале драки их вожака завалить, остальные как-то теряются, трусят и в бой не ввязываются. Но вот если по вожаку промазать, Аргнис же тем временем свой клин к воротам повел. Твари и тут хватало, но по большей части мелочь. Кони с такими сами справляются, змеи какие-то многоногие, ящерицы двуглавые, черви в руку толщиной и прочая мерзость, которую описывать никакого пергамента не хватит. Все какие-то с причуденкой нога от одного зверя, хвост от другого, туловище от третьего, а голова и вовсе только в страшном сне присниться. Словно лепили ее из глины, лепили эту голову, а потом рукой махнули несколько раз об стену швырнули, ногой пнули, да порок шмякнули, а потом уже в печь сунули. До ворот котники аргниста дошли, как нож горячий сквозь масло. Арда не успела перестроиться. Копья вспарывали светло-серые панцири броненосцев. Топоры разрубали черепа прыгунов-кусачей. Кони хвостами и грудным рогом расчищали путь дальше. Со стен хутора пытались помочь. Верно, Нивен бросил в дело последний запас. Но где же во имя Ракота-милостивца? Где же защитник Нивена? А орда уже смекнула в чем дело. Рогачи проворно рассыпались таким трудом наведенный помост и нагнув рога, ринулись в контратаку. Хабатиары опустили лапы хоботы и тоже развернулись к дерзким пришельцам. Четыре десятка всадников оказались в полукольце, открытым оставался лишь путь отступления к воротам. Обычный план ворваться и двинуться вдоль стен навстречу защитнику не сработал. Ну, братья, дело будет жарким, пятимся, пятимся, копья метычим. Кто там на задетить и вырвет, ежели рагачу или там хабатиаре стрелы вгледелку ихню вогнать, считай они уже из дела вы были. «Прёт и прёт сплошная стена, рога, клювы, пасти, когти, морды оскаленные, щупальца мохнатые, дряни-то, хеден сохрани и помилуй, ум на пруд, строя не разрывая, копья их сегодня не остановят, на мечах уходить придётся». Тут правда подмога приспела. Арталекс со своими верно клювокрыла добили и к воротам. Арталекс ревет ровно медведь при случке, топором одному рогачу голову снял, копьем броненосца проткнул, древка в туше осталась. Садники аргниста отступали, тесным сомкнутым строем, выставив перед собой частокол пик, через головы передовых часто били лучники. Рогачи, хоботяры, ногогрызы, костоглоты, броненосцы, брюхоеды, стеналомы, главопасты – все они наступали в строгом порядке. Другая часть орды продолжала штурмовать Хутар, чтобы осажденные не смогли подать помощи всадникам Аргнеста. У Чудовищ все делалось словно в хорошем войске. Каждый знал свою задачу и исполнял ее свято. Но как бы то ни было, одно Аргнесту уже удалось. Он отвлек на себя часть сил Арды и тем самым облегчил положение окружённых. Теперь следовало выманить тварей подальше в поле. Там легче дать бой, когда подоспеют на подмогу соседи. Однако старого сотника неотступно мучила ещё одна загадка: где же всё-таки защитники Нивина? Их ведь в каждом хуторе пара, службу несут, смениваясь, а уж если что-то серьёзное, оба в дело вступают. И редко, очень редко было, чтобы хоть один из защитников погиб. Хорошо обученные кони пянятся шаг за шагом. Древки копеечные давно в кровище. Синий, черный, бог весь в какой и воняет она гадосно. Спина пока прикрыта. Держимся, братья. Вот только где же подмога? Самое время соседям бы приспеть. Армиал младший аргнистов глянькась опять вперед полез, не имется парню жадный дабоя спасу нет, а так робкий, тихий, никто и не скажет, что хозяина сын. Девку ни разу не щупал, стесняется, зато на поле смертным мало кто его переможет. Вот и теперь Рогач один чуть дальше, чем надо из строя выскунулся, шею толстую все в складках зеленой жиром лоснящейся шкуры открыл, а копьё Армиала тут как тут. Аккурат в яремную вену, так что кровь в черном фонтаном брызнула. Смерчую я взревел, рогач вперед дурам посунулся, ну и получил тотчас. Секиры Армиял мечет, что твоя вышивальщица узор на ткань бросает. Тут ведь силы особой не надо для секира это, главное закрутить как следует. Лезвие унес круглена, так что она не просто рубит, а скорее даже режет, но как сабля хорошая. Аларт старший на правом крыле тоже не отстаёт, рванулся вперед был один хаботяра из тех, что по смелей, да человечены самый жадный. Справа у него броненосец клыки скалит, слева брюхаеет, зеньки мраком налитые вылупил. Между лап у него пара ногогрызов, а сверху на спине костоглот примостился. Атака честь по чести. Молодой конь одного из мужиков замешкал со что-то, и твари уже рядом. Заржал конь, дико заржал, понял, что наделал. Хозяина в самые лапы к костлявой привез и хвостом ударил. Аккурат хоботяре по глазу. Лопнула жуткая гляделка, хоботяра взвыл и хоботом своим цап коня. Хорошо успел тот всадника сбросить, но как ни крути, строй нарушился. Пришлось Алларту собой прореху затыкать. Аллар тканя на дыбы и копьем хоботяре во второй глаз, а секирой, что на ремне, броненосцу врыло, а конь его, Жордан именем, тот Костоглота, вперед метнувшегося на рог грудной поймал. Хабатяраслепший ударил лапами, древка копеечная ровно лучинка переломилась. Броненосец зарычал, захрипел, забулькал, рыло у него раскроенное, там где пасть была сплошная рана зияет, поднатужился, поднапружился и вторую пасть выдвинул, правда уже меньше прежней. Но тут мужики аларта ва десятка навалились, взяли тварь на копья, нога грыза одного Жордан затоптал, второй сам убег. Брюхаяд правда остался, прячет и прячет себе. У них брюхаядов известное дело рассудительности меньше, чем у моли, только и умеет, что вперед ползти, дожирать、да、все, что по пути попадется. Ну, когда он один остался, тут ему конец и пришел брюхаяду этому. Два капя в шею вогнали, да и алард секирой добавил. Хабатяра же с буркалами выбитыми назад повернул. Хабатяры, они сообразительные. На первый взгляд покажется, братья, что с Ордой драться ума большого не надо. И зачем защитники, мол, коли сами тварей накрошили немерено? Так-то оно так, да на деле совсем не так. Тем и страшна Орда, что можешь ты свалить этих броненосцев и одного, и двух, и трех, а из леса к твоему хутору будут все новое и новое ползти. Так и возле Нивенского хутора обернулось». Пять десятков всадников Аргниста оказались вытеснены в чистое поле, кольцо вокруг них стремительно сжималось. Из крутящихся снежных вихрей, словно чудовищный ночной кошмар, одна за другой возникали все новые и новые шеренги тварей Орды. Большинство ковыляло мимо, горящему с одной стороны хутору Нивена. Несколько мгновений и Аргнист велел перестроиться, заняв круговую оборону. Продержаться совсем немного, Харлок, Дромор, Эргост вот-вот подоспеть должны, и тогда...